Зернов засмеялся, а я покраснел, но сдаваться мне не хотелось. Значит, опять моделируется пространство и время, а лес модель. А зачем им Гальский, лес времен Цезаря? Зернов молча встал, перешагнул обугленный молнией ствол и только тогда ответил.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 Надо хоть дубинки срезать. При помощи Мартина мы вооружились суковатыми рогатками, не зная, что через какой-нибудь час будем благословлять только за эту предусмотрительность. Пока же мы сшибали ими огромные сметанного цвета грибы. Может, шампиньоны? А кто их знает? Очень уж крупные.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 Сквозь сомкнутые кроны платанов и буков струился почти отвесный солнечный свет. Зеленая листва, как темные тюлевые гардины, на окнах процеживала его, смягчая и рассеивая. На даче солнце уже склонилось к западу, жара спадала, когда мы садились за стол, а здесь